Глава 1. Лаки. Струи воды уже невыносимо обжигали, а мне все было мало. Нет, я не терлась и стервенела мочалкой, пытаясь стереть прошлую ночь с кожи. Просто не могла согреться. Так бывает, когда вылезаешь из-под одеяла утром и прошибает озноб от того, что еще несколько секунд назад было тепло. А то, что ждет, безрадостно. Я вылезла из объятия мужчины, сразу как его дыхание стало глубоким.